Глава 19. Испытание малышней. Друзья, друзья, друзья, с вами снова ваш лучший друг Ангел Головастиков. Наше историческое шоу Великая Книжна.Лайф набирает обороты. И сегодня мы с вами станем свидетелями выбывания еще одного жениха. Надеюсь, это будет не мой любимец. Продолжаем присылать СМС в поддержку фаворитов. Три рубля, даже и с полтинкой, не деньги, если на кону судьба Российской империи. Вяземский слушал трескотню ангела и раздражался. В последние недели он постоянно раздражался. Дорога в Париж, оказалась выстлана отнюдь не лепестками роз, скорее уж отборными шипами размером с наконечник копья каждый. Сначала этот вынужденный переезд в Царское село. Ради конкурса Вяземскому пришлось пожертвовать ежегодной традицией. Лето он привык проводить в своем Черноморском особняке неподалеку от Шепсинской киностудии. Граф любил сидеть на открытой террасе и смотреть в бинокль на молоденьких актрис, купающихся в теплом море. За три месяца он обычно успевал сменить от трех до семи хорошеньких подружек, купившихся на его туманные намеки касательно полезных знакомств. Никаких связей с шепсинскими продюсерами у Вяземского не было, но враньем он не брезговал. Здесь же, в Екатерининском дворце, была всего одна хорошенькая девушка, и за нее еще следовало бороться. Честно говоря, Екатерина была даже не в его вкусе. Слишком умна и слишком холодна. Графу больше нравились глупенькие блондиночки-хохотушки. Но приходилось участвовать во всем этом позорище, чтобы добиться заветной цели. милиса ясно дала Вяземскому понять, не завоюет сердце великой княжны, не видать ему Франции во веков. Пока что все шло не очень хорошо. Первое испытание граф откровенно провалил и не вылетел из него только чудом. Лошадей Вяземский боялся с детства и потому сейчас не мог блеснуть мастерством наездника перед Екатериной на регулярных верховых прогулках по парку. Даже неуклюжий Алексей теперь управлялся с конем лучше, чем он, потомственный аристократ. Во время совместных обедов с Великой Княжной остальные женихи слова не давали ему вставить. Так что графу никак не удавалось превратить собственное общение с Екатериной в сокровищницу остроумия, тонкой критики и хорошего русского языка. В лучшем случае он что-то мямлил себе под нос, жуя осетрину. Ладно, хоть скатерть самобранка готовила на уровне французского ресторана, как минимум с тремя мишленовскими звездами. Вчера милиса позвонила ему на перстень по защищенной правительственной линии, чтобы вездесущие телевизионщики не прознали, и, приказав отвечать односложно, заявила. «Вот что, Роберт, ты должен взять себя в руки и как следует напрячься. Ставки повышаются, и ты больше не можешь позволить себе сесть в лужу». Ясно тебе это. Интересно, как ты вообще собрался в дипломаты с таким невыдержанным характером? На первом же испытании начал ерепениться. Ладно, разговор не об этом. Я пришлю тебе несколько коробок конфет для следующего испытания. В газете писали, в нем примут участие дети. Твоя задача – скормить им сладости. Понятно? Без всяких «но». Не желаю ничего слышать. При этом постарайся, чтобы дети из твоей группы ничего, кроме овощей, в рот не брали. Никакого сахара. Легко сказать. Вяземский насквозь пропотел, думая, как бы реализовать выданные ему коробки, но толком ничего не решил. Пока что он вместе с остальными женихами сидел в кавалерской столовой екатерининского дворца перед телевизором, ожидая начала испытания. Ангел вел прямой эфир из соседнего большого зала. Друзьяшечки-милашечки, мы снова с вами находимся в екатерининском замке, пардон-пардон, дворце, и сегодня тут у нас собралась большая компания. Во-первых, ее императорское высочество Екатерина, которое будет оценивать участников, а во-вторых, непослушные малыши от пяти до семи лет. Камера, снимавшая лакированное лицо ангела, отъехала, и на общем плане возникла разноцветная улелюкающая толпа детишек. Великая княжна в пестром бежево-коричневом платье сидела на троне позади всех, словно наседка, окруженная цыплятками. «Итак, друзья, друзья, друзья, наше сегодняшнее испытание на роль хорошего отца!» – торжествующе провозгласил Головастиков. Вместо привычной бабочки он повязал себе на шею младенческую соску на резинке. Пока супруга будет занята на работе, воспитание царских отпрысков целиком и полностью ляжет на плечи принца-консорта. Мы уже упоминали, что финансирование императорской семьи из года в год сокращается, а значит денег на нянек у молодоженов останется немного. «Напоминаю вам, друзья, мы работаем в прямом эфире. Будьте готовы ко всему!» Бяземский лихорадочно теребел на помаженные волосы, заставляя себя шевелить мозгами. Периодически он неосознанно вытирал липкие от геля пальцы об узкие брюки и вновь подносил руки к голове. «Условия испытания таковы», — продолжал Ангел. «Мы разделим малышей на четыре одинаковые группы. Каждый жених должен будет ровно десять минут удерживать внимание своей группы». Десять минут. Главное, чтобы за это время ни один ребенок не попросился к маме. У нас есть еще пара минут до начала, и я пока расскажу вам забавную историю из моего детства, друзьяшки. Пока Головастиков болтал языком, делясь никому не нужными воспоминаниями о том, как он буквально часами удерживал внимание своих одноклассников, показывая пародии на учителей, граф, наконец, выработал довольно тухленький, но все же план. «Эй, народ!» — обратился он к остальным женихам. Иван, Алексей и семён нервно расхаживали по кавалерской столовой. Видно было, что предстоящее общение с аравой пятилетних детенышей вызывает у парней естественный страх. «Ну что еще?» – отозвался один только Столыпин. За полтора месяца надменный Вяземский не сумел подружиться ни с кем из конкурсантов. Лишь изредка перекидывался словечком с Семеном, отдавая дань его дворянскому роду, который можно было проследить аж до XVI века. Впрочем, именно на своей дистанцированности от коллектива граф и решил сейчас сыграть. И пусть Мелисса не говорит, что он со своим изворотливым умом не годится в послы. «А я вас всех сегодня побежду!» – закинул удочку Вяземский. Или победю, неважно. В общем, обойду в этом испытании вас всех маленьких дурачков. Мощный Алексей остановился в метре от щуплого графа и нехорошо на него посмотрел. Граф поежился, но от своего плана не отступился. «Да, непременно победю!» «Как, за счет чего?» – полюбопытствовал Столыпин. «Может, ты в киндергартене воспитателем подрабатывал?» «Нет, подработки для простонародья!» – скривил губы Вяземский. «Просто у меня есть одно секретное оружие!» «Выкладывай!» – потребовал Алексей и сложил на груди руки, похожие на стволы взрослых деревьев. Вяземский именно этого и добивался. «Ладно, ладно, скажу!» – граф сделал вид, что ужасно испугался. Он достал из-за пазухи три коробки яблочек шоколадных. «Я знаю, что детей можно утихомирить только при помощи сладкого. Пихнул им конфету в рот, и все, валяйся на диване, читай газету». Женихи заглотили наживку, как голодные налимы. «Может быть, поделитесь ваше сиятельство?» – вежливо спросил интеллигентный Иван. «У вас, кажется, их много?» Алексей подкрепил просьбу товарища молчаливым засучиванием рукавов. «Ох, и зачем я только заикнулся об этом?» – фальшиво посокрушался Вяземский. «Проклятый длинный язык! Ладно, делать нечего, берите каждый по коробке!» «И приглашается участник номер один, Иван!» – громогласно объявил из экрана ангел. Архитектор торопливо схватил упаковку яблочек шоколадных и скрылся за кованными дверями большого зала. За дальнейшими его приключениями трое женихов и десятки миллионов зрителей в разных странах наблюдали по телевизору. «Добрый день, дамы и господа!» – несмело начал Иван общение с малолетней аудиторией. Человек 15 детей беспокойно вертелись на маленьких стульчиках. Большой зал Екатерининского дворца напоминал сегодня лекционный класс. В центре реквизиторы поставили мрачный стол, чья тоскливость лишь подчеркивалась тонкой стопкой рисовой бумаги и дюжины черных шариковых ручек. Вокруг китоподобного стола толпились крошечные стульчики-рыбки – Большая черная грифельная доска перекрыла собой солнечный свет, льющийся из окон. Удержать внимание несознательной мелюзги в этой пресной обстановочке было решительно невозможно. Дети начали елозить по полированному паркету вместе со стульями. «Господа!» – безуспешно призвал к порядку Иван. «Дамы и господа, послушайте!» Двое юных господ тем временем начали задирать друг друга. Дело запахло дракой. а одна из юных дам приготовилась расплакаться из-за порвавшихся колготок. Телезрителям стало ясно, что еще чуть-чуть, и Иван вылетит из раунда, не продержавшийся одной минуты. Вероятно, к такому же выводу пришел и сам Иван, поскольку он взял ближайший пустой стул и изо всей силы шарахнул и моппал. Дети вздрогнули. Распри и порванные колготки были тут же забыты. Иван наконец-то вызвал у своих подопечных живой интерес. Маленькие ротики открылись, чистые глазки уставились на жениха. «Так-то лучше, дамы и господа», — удовлетворенно сказал Иван. «Давайте знакомиться. Я Иван Иванович. А вас, сударь, как зовут?» — обратился он к ближайшему мальчику. «Петя», — тоненько ответил сударь. «А по отчеству?» «Не знаю». М -м -м, «Ладно. Сударь, а как зовут вашего папеньку?» «Леонтий». «Значит, ваше отчество Леонтьевич. Очень приятно познакомиться, Петр Леонтьевич». И Иван с важностью пожал пятилетнему Петру Леонтьевичу мягкую ладошку. Детям очень понравилось здороваться за руку со взрослым дядей. Процедура знакомства заняла как минимум три из выделенных десяти минут. Оставалось как-то протянуть еще семь. К этому моменту заскучавший Петр Леонтьевич успел схватить за нос своего соседа Демьяна Олеговича. Семилетний Демьян Олегович в отместку наступил Петру Леонтьевичу на ногу. «Господа, кто хочет конфетку?» – вскричал Иван. Вяземский, глядя в телевизор, гаденько улыбался. «Сейчас начнется». «О!» – заволновались дети. «Я! Я хочу! Я хочу конфетку!» «Хорошо, конфетку получит каждый, кто нарисует домик», – неожиданно сказал Иван и стал раздавать рисовые листы и шариковые ручки. «Я буду рисовать домик на доске, а вы повторяйте за мной. Приз – конфетка. Согласны, дамы и господа?» «Да!» – заорали дамы и господа. Вяземский почувствовал себя так, словно его ударили под дых. Вместо того, чтобы тупо раздать детям конфеты и превратить их тем самым в диких мартышек, Иван воспользовался шоколадом в своих низменных целях. «Что может быть лучшим стимулом для детенышей млекопитающих, чем вкусняшки?» Малыши во главе с Иваном так увлеклись проектированием, что даже не заметили, как пролетели оставшиеся минуты. Появление ангела, возвестившего окончание раунда, стало для детей неприятным сюрпризом. Юные архитекторы, не обращая внимания на выданные им конфеты, заливались слезами и не хотели уходить из зала. Только теперь Вяземский вспомнил, что у Ивана, кажется, есть двое младших братьев и целая куча племянников, а значит, парень имел хоть какое-то представление о воспитании детей. «Надо было внимательнее слушать болтовню соперников и делать соответствующие выводы», – запоздал окорил себя граф. «Друзьяшки-милашки!» – затарахтел Головастиков из телевизора. «Я очень надеюсь, что вы не забываете отправлять свои милые смс в поддержку любимых участников конкурса, иначе я на вас ужасно-ужасно обижусь!» – шутливо погрозил он на маникюренном пальчиком в камеру. На костлявом запястье ангела виднелся плетеный кожаный браслетик с наборными буквами и какими-то подвесками. А мы вызываем в большой зал екатерининского замка, пардон, дворца, следующего жениха Алеша Попович. Встречайте! Алексей, небрежно размахивая коробкой конфет, вошел в зал, где его уже ждала очередная партия детишек. Эти ребята вели себя не лучше предыдущих. Также ссорились, вскакивали с мест и ковырялись в носу. «Здорово, старички!» – гаркнул Алексей. «Как настроение?» «Хорошее!» – запищали малыши и по птичьи наклонили головки, ожидая от большого дяди в клетчатой рубахе дальнейших действий. И дядя не разочаровал. «Ну что, старички-боровички, показать вам цирк?» – предложил он. «Да!» – боровички застучали по паркету ножками. «Тогда смотрите!» Алексей открыл коробку, взял оттуда сразу горсть конфет и начал ими жонглировать. Однако, поскольку это был, судя по всему, его первый опыт в жонглировании, яблочки шоколадные валились ему на голову, обратно в руки, на пол. Алексей пытался ловить конфеты ртом, называя их смешинками. Парочку смешинок даже поймал и, довольно урча, тут же сживал. Дети радостно смеялись, крича «Клоун! Клоун!». Сахар явно придал самозваному клоуну сил, поскольку он придумал новую игру. Начал метать конфеты в цель. а именно в широко открытой ротики маленьких зрителей. Дети подпрыгивали на своих стульчиках, как дрессированные собачки. Ни одно яблочко шоколадное в цель не попало, однако все повеселились от души. Следующие пять минут старички-боровички и их предводитель, поименовавший себя Боровиком-гигантом, были страшно заняты тем, что ели на скорость рисовую бумагу. Победил, как ни странно, не боровик-гигант, а один из мини-боровичков, одновременно затолкавший в себя неимоверное количество мятых листов. Свои 10 минут на ринге Алексей продержался. Вяземский тихо чертыхнулся. Еще одна подлость не удалась. Наоборот, получается, что граф подыграл сопернику. Можно сказать, Алексей выехал на проклятых конфетах. Эффектное начало выступления уже половина успеха. Потом Вяземский взглянул на бледного, потного Столыпина и успокоился. Этот барашек в дурацком галстуке с алфавитом точно подкачает. Да, провал был неизбежен. Когда Столыпин подходил к учительскому столу в зале, камера крупного, а весь экран показала его глаза. Посветлевшие от страха, расширенные, часто моргающие, он словно заглянул на прием инквизиции. На подгибающихся ногах Столыпин подобрался к стулу и рухнул на него. «Здравствуйте, детишки!» – еле слышно пробормотал он Детишки скептически на него посмотрели и продолжили заниматься своими детскими делами. Столыпин трясущимися руками открыл коробку конфет. «Хотите?» – тихонько зыкнулся он. Малыши, кажется, даже не заметили, что дяденька со смешной прической что-то сказал. «Бравый жених за шесть недель совершенно измотанный опасными конными прогулками, тягостными обедами в компании посторонних. Следующими за ним по пятам камерами и суровым мужским соперничеством уронил голову на руки и разрыдался. Разрыдался по-детски, со слезами и всхлипываниями. Дети затихли, потом покинули свои места и окружили плачущего Столыпина. «Дяденька, а почему вы плачете?» – заботливо спросила девочка с двумя косичками. «У вас животик болит?» «Нет, я к маме хочу», – громко сморкаясь, признался семён Вяземский, сидя перед телевизором, тихо, но бурно ликовал, как вовремя случился у его конкурента нервный срыв. Девочка с косичками по-матерински погладила Столыпина по кудрявой голове. — Не плачьте, дяденька, все будет хорошо, — сказала жестилетка с недетской мудростью и подвинула к Семену открытую коробку. — Скушайте конфетку. — Я так устал, девочка, так устал! Голос у Столыпина был безнадежно изнуренным. Он потянулся к шоколаду и механически стал класть конфеты в рот, похоже, даже не чувствуя вкуса. «Я так хочу оказаться дома с мамочкой! Я не стайер, я не выдерживаю длинные дистанции, я измотан, у меня нет соревновательного духа, я не умею бороться, у меня просто нет этого спортивного гена, понимаешь, девочка?» «Понимаю, понимаю, дяденька», – успокаивала девочка расклеившегося конкурсанта. Остальные дети чинно, затаив дыхание, стояли рядом. Не каждый день увидишь рыдающего в три ручья взрослого дядьку с магическим пропуском на шее, открывающим главные двери страны. «Да еще и бумага эта рисовая совершенно не впитывает слезы! а, -а, -а, -а! и время вышло!» Выскочивший из-за угла ангел прервал спонтанный сеанс психотерапии. Мы в прямом эфире, друзья, и у нас осталось совсем немного времени как раз для последнего участника. Граф Вяземский, друзья, поприветствуем его сиятельство. Вяземский, лучась довольством, вальяжно зашел в зал. Он знал, что принцесса выгонит Столыпина. Ну, как за такое не выгнать? И потому был совершенно расслаблен. Чувствуя себя, если не императором всероссийским, то уж, по крайней мере, королем жизни, Вяземский небрежным движением поставил стул в центр зала и вольготно устроился на нем, закинув ногу на ногу. Детвора настороженно наблюдала за действиями графа. Внезапно все эти глупенькие малыши показались Вяземскому совсем не страшными. Выход в следующий раунд можно было считать делом решенным. Плевать на Мелиссу, вот еще фея крестная нашлась. Все делится, он провернул сам. Своими нежными, белыми, холеными ручками с отполированными ногтями он сам придумал убийственный план, который вывел из игры Столыпина. Вяземскому захотелось похвастаться своей удалью, пусть даже перед такой пустоголовой аудиторией. «Вы хоть знаете, кто перед вами, Мелкота?» «Глиста в Афраке!» – несмело предположил веснушчатый мальчик. «Да чего же вы все-таки неразвитые дети!» – вздохнул Вяземский – «Это не фрак мальчик, это смокинг. У фрага сзади длинные хвосты, как у ласточки. А здесь ты разве хвосты видишь?» «Нет, не вижу». «Нет, не вижу», — передразнил граф. «Ну и кто после этого глиста? У смокинга, видишь, воротник и все отвороты атласные, чтобы пепел легче было стряхивать». «Смокинг» — по-английски «курение». «Ясно? Эх ты! В твоем возрасте, мальчик, надо знать такие вещи». иначе рискуешь никогда не попасть в высшее общество, в котором я, между прочим, законодатель МОД». Веснушчатый мальчик понурил голову. «Так вот, мелкота, перед вами самый настоящий светский лев и, вполне возможно, будущий французский посол». О себе Вяземский мог говорить часами, что там какие-то десять минут. Весь мир был сейчас у блестящих туфель графа, итальянских, ручной работы. Всех деталей раскрыть вам не могу, мелкие вы слишком и пустоголовые, все равно ничего не поймете, но, уверяю вас, сегодня я еще на шаг приблизился к Парижу. Дети, похоже, начали терять интерес к разговору, особенно после фразы про пустоголовость, хотя граф всего лишь констатировал факт – нужно было спасать положение. Вяземский, презрев наставление милисы достал из-за пазухи последнюю коробку яблочек шоколадных. Премьер-министр дала ему запасную на всякий случай. И сейчас, по мнению Вяземского, тот самый случай наступил. Парочка конфет повысила бы уровень этой беседы до задушевной. милиса правда, не советовала кормить малышню шоколадом. Да кто она такая-то, милиса чтобы ее слушать? У нее самой детей-то нет. Как доказал сегодня Иван, сладости – лучшая приманка для детенышей человека. «Налетайте, мелкота!» – Вяземский широким жестом бросил коробку на стол. Конфеты подпрыгнули в своих ячейках. Еще выше подпрыгнули малыши. Списками и визгами они набросились на яблочки и растерзали упаковку за пару мгновений. Еще через несколько секунд графу показалось, что он попал в параллельный мир, власть в котором захватили низкорослые инопланетяне. Детей как подменили. С бешеными криками они начали носиться по большому залу, сметая все на своем пути. Подсвечники, шторы, маленькие стульчики. С тяжким стоном рухнула на пол грифельная доска. Раздался тысячерублевый хруст. Это лопнули прожекторы, чьи журавлиные ноги не выстояли в неравной борьбе с неистовой малышней. Где-то вдалеке отчаянно кричал ангел, пытаясь спасти вырвавшееся из-под контроля телешоу. Великая княжна свернулась клубочком на троне. Вяземский поймал безумный взгляд веснушчатого мальчика, несущегося прямо на него, и, торопливо теряя запонки, вскочил со стула. Вовремя стул отлетел в сторону, словно жертва урагана. В Большом зале Екатерининского дворца, на виду всего мира, разворачивалось настоящее стихийное бедствие. И причиной ему был он, потомок князей, наместников, поэтов и орденоносцев, граф Роберт Вяземский. Аристократ еще не успел осознать все непоправимости устроенной им катастрофы, как вдруг услышал негромкое бренчание гитары. «На шагающих утят быть похожими, хотят...» Спокойно мужской голос напевал знакомые слова детской песенки. В зоне видимости Вяземского, цепляющегося за полусодранную занавеску, появился ржеволосый атлет в белой рубашке пола. В руках у него была гитара, какая-то старинная, наверное, стащил ее из соседнего музыкального зала. «Кажется, это парень из съемочной группы!» У графа была не слишком хорошая память на лица, особенно на те, которые не могли принести ему очевидную выгоду. Гитарист шел по залу, переступая через опрокинутые предметы, играл и пел. Мало-помалу, один за другим, дети переставали голдеть и подходили поближе к музыканту. Цепочка следовавших за парнем малышей увеличивалась, а он продолжал петь танец маленьких утят. «Но, «Ну, ребята, подхватывайте, вы знаете, что делать!» Малыши как-то сами собой выстроились в кружок вокруг музыканты и начали размахивать ручками, изображая первый полет птенцов. При этом они хором подтягивали ему тоненькими голосами. Далее под веселый аккомпанемент гитары дети с азартом принялись крутить локтями, приседать, вертеться на месте. В общем, делали все то, что положено делать исполнителям танца маленьких утят. И на этой позитивной ноте, друзья, мы с вами завершаем прямой эфир из Екатерининского замка, пардон, дворца, сказал в камеру очухавшийся ангел Головастиков. Да, вот уж точно, друзьяшечки, лучше танцев в мире нет. До новых встреч, мои милые!